Глава 25. С утра воскресенья Вера отправилась в больницу к матери. За три с лишним года, что Мария Борисова содержалась в клинике, медперсонал успел не только проникнуться историей этой несчастной женщины и её дочери, но и полюбить обеих. А потому Веру пускали к матери, независимо от того, был ли час приёмным или нет. Вот и сегодня в семь утра Дежурная медсестра, завидев спешащую Веру, улыбнулась девушке и проводила в палату матери. «Семёна Вадимовича сейчас нет», — сказала медсестра, «а вчера он весь день у Маши провёл». «Почему?» — Настороженно спросила Вера. «Маме хуже?» «Нет, никаких изменений в её состоянии нет. Просто Семён Вадимович...» — медсестра замялась. «Он очень хочет, чтобы они были». Вера тяжело вздохнула, и остановилась перевести дух перед закрытой дверью палаты. «Он мне рассказывал про новое лекарство в Израиле, про то, что оно действительно показывает хорошие результаты. Правда, чтобы мама попала в израильскую программу, мне придётся продать обе почки и сердце в придачу». «Ничего, детка», — одобряюще сжала плечо вера медсестра. «Ведь есть различные фонды, да и Семён Вадимович говорит, что у него есть кое-какие связи в израильской клинике, Так что, глядишь, и всё получится». Вера благодарно кивнула медсестре и вошла в палату. Мария уже не спала, её покормили, и теперь женщина сидела в кресле перед окном, через который был виден печальный осенний парк и безрадостное серое небо. «Мамочка!» — радостно воскликнула Вера и подбежала к маме. «А вот и я». Вера поцеловала мать в прохладную щеку. «А я тебе фруктов привезла». твоих любимых гранатов. Армен самый лучший выбрал. Помнишь его? Как ни в чём не бывало порхала вокруг матери Вера. Он до сих пор держит свою лавку. Говорит, что сейчас дела лучше пошли. Тебе привет передаёт. Вот. На белом подоконнике яркими пятнами рассыпались гранаты, сделав этот мрачный по-зимнему холодный день чуть-чуть более ярким. Однако Мария Борисова никак не отреагировала ни на воркование дочери, ни на фруктовые ассорти перед глазами. Она всё так же сидела, уставившись в какую-то, только одной ей видимую точку в низком предгрозовом небе. Вера пыталась не показывать, как больно сжимается её сердце при виде матери. От Марии Борисовой осталась лишь едва узнаваемая тень. А ведь когда-то, ещё совсем недавно, она была красивой и полна жизни. Когда Вера училась в старших классах, Я они с матерью шли куда-нибудь вместе, многие принимали их за сестёр. Стройная и подтянутая 36-летняя Мария выглядела максимум на 25. Зато теперь, после пережитого предательства, депрессии и попытки суицида, она постарела лет на 10 и в свои 42 выглядела так, будто ей уже за 50. Худая до прозрачности, с потерявшими цвет тусклыми волосами, с остановившимся взглядом полупрозрачных серых глаз. Больше всего Веру пугал этот взгляд. Он ничего не выражал. В нём не отражались ни радость, ни боль. Одна лишь пустота. Уже почти четыре года Мария Борисова пребывала в таком состоянии. Она не жила, а будто парила между этим миром и тем, что за гранью. Женщина могла самостоятельно принимать пищу. совершать естественные нужды, спать. Но она совершенно не реагировала на окружающий её мир. После того, как врачам удалось спасти её, буквально вырвав из лап смерти, Мария приняла изрядную дозу снотворного, она впала в ступор. Физически женщина была здорова, но вот её нервные импульсы дали сбой. Она перестала реагировать на жизнь вокруг себя. Как объяснили вере врачи, такое состояние бывает... когда человек подвергся сильному стрессу или впал в депрессию, но, как правило, оно быстро проходит. Однако не в случае с Марией Борисовой. Женщина будто не могла умереть, но при этом и не жила. Семён Вадимович говорил Вере, что такие случаи редки, но они всё же встречаются. Иногда людям вернуться к себе помогал какой-то стресс, радостное или, наоборот, страшное потрясение. Случалось так, что их сознание цеплялось за какой-то случайный раздражитель, яркая картина на стене, неожиданный сильный плач ребёнка, новости о ком-то из близких, какая-то совершенно случайная фраза, брошенная в их присутствии, и нервная система как бы перезапускалась. Человек приходил в себя и мгновенно восстанавливался. Поэтому визиты Веры к матери были очень важны. Нужно было говорить с ней, делиться новостями, просто быть рядом. В какой-то момент Вера так отчаялась, что попросила отца, из-за которого мама и оказалась в таком состоянии, приехать к ней в клинику. Вера надеялась, что появление отца может стать тем стрессовым импульсом, который пробудит маму от ступора. Однако отец приехать отказался». сказав, что жизнь Марии и её болезнь к нему теперь не имели никакого отношения. Это было ещё в самом начале, около четырех лет назад. С тех пор Вера с отцом не виделась. Он для неё перестал существовать. А тот был и рад. Про дочь не вспоминал, не интересовался её жизнью, денег не давал. При последнем разговоре от него прозвучала фраза, которая до сих пор отдавалась горечью в памяти Веры. Я вас с матерью содержал 18 лет. Привыкли жить на всём готовеньком. Теперь сами о себе заботьтесь». А на чём готовеньком они жили? Мама не сидела без дела. В школе вон работала, учеников на дом брала. Может, она и не зарабатывала так много, как отец, но прожить могла и без его денег. У Веры никак не укладывалось в голове, почему отец оказался так с ними жесток. Столько лет прожить с мамой, и ведь жили они, не то чтобы душа в душу, но и не ссорились, и вдруг отречься от всего. А Вера, разве она не дочь своего отца? Ладно, расстался с женой, завёл новую семью, но ведь собственным ребёнком не разведёшься. Или с глаз долой, и значит, и не было её, Веры. Не существовала она для него». Со временем боль, конечно, притупилась, и надежды почти угасли, но Вера старалась смотреть вперёд с оптимизмом. Ведь всё ещё может измениться. Мама так молода, а как красиво она была. Всё ещё может наладиться. Вот поднакопит Вера побольше денег и благодаря связям Семёна Вадимовича отправит маму в Израиль для участия в той инновационной программе восстановления подобных ей больных. Как бы, кстати, сейчас пришли деньги, обещанные Никой. подумала Вера. Однако напоминать девушке о её обязательствах Вера больше не хотела. Тем более теперь, когда между Верой и Саидом завязались какие-то странные отношения. Что же делать? Что же ей делать? Может, взять да рассказать Саиду, что она никакая не Вера Покровская, а Вера Борисова? Как он поведёт себя, когда узнает? Ведь если она ему действительно нравится... то не должно иметь значение её социальное положение. Да, она просто прислуга в богатом доме Покровских, но от этого она не перестаёт быть самой собой. Ведь влюбляются не в имя, а в человека». «Размечталась», — одёрнула себя Вера. «Узнай он, что ты моешь полы и стираешь белье Покровским, и тут же забудет о тебе. Разве может такой, как Саид, влюбиться в такую, как она?» Ему бы настоящую Веру Покровскую, Нику. Вот кто ему подстать. А рассказать всё-таки нужно. Нужно, наконец, набраться смелости. «Мама», — прошептала Вера, обняв Марию, «мамочка моя хорошая, я совсем запуталась, и некому мне подсказать, как поступить правильно. Как бы я хотела услышать твой совет, родная моя». Вера прижалась щекой к щеке матери, потом отстранилась, расцеловала её лицо и засобиралась уходить, чувствуя, как в уголках глаз скапливаются слёзы. Нельзя при маме плакать, это делу не поможет. «Ну, я побегу, моя хорошая, у меня сегодня свидание», — жизнерадостно улыбнулась Вера, пытаясь спрятать внутреннюю дрожь. «Теперь через неделю к тебе приду». Вера тихонечко закрыла за собой дверь, а Мария так и осталась сидеть в кресле, уставившись. немигающим взглядом в низкое небо, с которого на землю сыпался первый в этом году снег.